Глава 4. Изменение полетного задания Работать в бассейне точение очень понравилось. Были и свои трудности не без этого, но продумано все было просто замечательно. Одна сфера находилась в другой, но сами сферы соприкасались, они находились в центре друг друга. Им показали, как выглядел прототип. Но в нем у акванавта существовал дополнительный уровень труба иллюминатора. Было легче сориентировать этот наутилус. Но очень сложно было правильно оценить дистанцию. Двойное преломление сильно искажало ее. Поэтому сделали более сложную конструкцию, в которой этот недостаток убрали. Первые попытки подхода делались к стенке бассейна. На ней выставлялась неподвижная мишень. Требовалось подойти к ней и мягко прижать швартовное устройство. У Тани получилось это с первого раза. Радости были полные штаны, пока на треки сутки не выключили свет. Мишенью стали два неярких, дающих рассеянный свет фонаря один над другим. Отсутствие какого-либо горизонта сыграло с ней гнусную шутку. Вестибулярный аппарат практически ничем помочь ей не мог. Глаза предательски искали горизонт, ориентировку она потеряла. Закрыла глаза, отдышалась и сказала в ларингофон. Ориентировку потеряла. А что, в космосе звезды разве выключаются? «Чайка, все правильно, и в отведенное на принятие решения время ты уложилось, включите ей звезды. Загорелись маленькие лампочки, висевшие в воде. Ориентируясь по ним, она нашла мишень и потихоньку начала подруливать к ней. Затем задачу еще более усложнили. Теперь внутри ее сферы была вода, то есть она сама теперь находилась в невесомом состоянии. Но уже наработанная привычка ориентироваться по звездам через три имевшихся иллюминатора позволила ей и в этом случае выполнить задание. После этого занятия стали парными. У второго корабля не было маршевого двигателя. Он мог только висеть в одном месте в любом положении. Задача пассивного корабля сводилась к тому, чтобы сориентироваться на заданную ему звезду. Задача активного – в установленное короткое время найти огни мишени и подойти к нему так, чтобы попасть в сектор, где второй акванафт может его увидеть в иллюминатор. После этого тот начинал использовать в качестве ориентира подходящий корабль. На прием зачетов прибыл лично 20-й. Это позывной Королева. Совершенно неожиданно, посмотрев предварительно все результаты и приняв зачетные стыковки, вместо поздравления Танечки было сказано «Чайка, вам вводная. Повторить стыковку над южным полушарием». До этого в качестве ориентиров использовались только звезды Северного. «Есть». Таня закрыла глаза, пытаясь вспомнить карту звездного неба противоположного полушария, но бесполезно. Настолько влезла в голову другая карта. Так как находилась под водой, то справочник не вытащишь. Она занервничала. Затем вспомнила, что есть ручной привод у глобуса. Это прибор, по которому определяются в космосе. Так, вот он. Она расцепилась, чуть приподнялась над креслом, а все же пишется на камеру. Покрутила черный, выставив его по экватору, второй земной развернулся вслед за ним. Работая руками, вернулась на место и пристегнулась обратно. На восстановление ориентации ушло на две минуты больше времени, чем обычно, и чтобы уложиться в норматив, пришлось несколько поднажать на ход. Голос Быковского ее успокоил. «Чайка, ястребу, тебя вижу, подход разрешаю. Проверь себя по крену». Ястреб поняла. И тут опять дают вводную на отказ системы ориентирования. Ее закрутило сразу в двух плоскостях, да еще и ход вперед был. «А это идея», — подумала она, — и дала кратковременный реверс полным ходом, который парировал вращение по Z-координате. Сделав полный оборот на 360 градусов по Y-координате, парировала его и чуть толкнула шарик вперед. Толкая короткими импульсами корабль, она сумела прижаться к швартовой точке. С погрешностями, на слабую троечку, но корабли сцепились. «Уф, я чайка, стыковка завершена!» «Молодец, девочка, я тебе тут конфетку оставил!» «Конец связи», — сказал двадцатый. Конфетка и правда лежала на столе, на бумажке. Бумажка оказалась ордером на квартиру в Звездном городке. Это означало только одно — в нее поверили и не считают ее больше временным балластом. И это не могло ее не радовать. После окончания тренировки они с девочками решили сходить посмотреть новую квартиру. Но в тот день ничего не получилось. Подъехал Гагарин и увез ее и Быковского в Москву. В этом доме они еще ни разу не были. В нем жил академик Сергей Павлович Королев. Их пригласили туда на ужин и серьезно поговорить. Несмотря на поданный ужин и большое внимание, которое оказала Тане и Валерию Нина Ивановна, жена Королева, оба откровенно побаивались этого разговора. Просто так такие предложения не делаются, тем более с намеком на серьезный разговор. Главный был Крут, и незаменимых людей у него не было. За столом о делах не говорили. Лишь когда перешли в кабинет, Королев предложил тему для разговора. «Мне бы хотелось от вас узнать, вы поняли, что сегодня произошло?» У Тани было просто неудержимое желание сказать, что она сдала последний зачет, и теперь учеба уже больше не помешает ей полететь в космос. Но, видя серьезное выражение лица академика, поняла, что вопрос задан очень серьезный. Она прикрыла на несколько мгновений глаза и быстро стала анализировать сегодняшнюю ситуацию. Имея отказ системы и дезориентацию по двум осям, несмотря на останавливающиеся гироскопы и сильную прецессию, удалось остыковаться с кораблем целью и использовать его систему стабилизации для предотвращения аварии, имея неисправными два из четырех двигателей за счет реакции винта. «А вы как думаете, Валерий Федорович?» Не высказав своего отношения к сказанному, спросил Королев. «В космосе она не смогла бы этого сделать. В системе не хватает маневровых двигателей». «Юра. Самое главное, что произошло, Танечка интуитивно нашла верное и безошибочное решение проблемы выхода из ситуации. О чем это говорит?» «У нас появился испытатель. Вот-вот. Я сегодня смотрел журнал, где записаны все результаты. У нее меньше всего брака, даже по сравнению с мужчинами. Поэтому у меня возникла идея изменить вам задание. Поэтому я и пригласил вас сюда. Корабли у вас одинаковые. Что, если совершить не одну...» «А две стыковки. Как вы к этому отнесетесь?» «Но ни я, ни она ни разу в космосе не были. Реальных стыковок у нас не было», — ответил Быковский. «Само собой, мы учитываем это обстоятельство. Решается вопрос о дополнительной массе топлива для маневровых двигателей. Без стыковок космоса не будет». «Тогда я за. Во всяком случае, в бассейне она меня ни разу не стукнула. А я ее трижды». Королёв, не дожидаясь ответа Тани, прямо на священной программе полета начал рисовать стрелки и квадратики, вставляя туда новое задание. Это для расчетов. Все это должно быть пересчитано и заложено в наземный командно-передающий комплекс. Места на корабле для того, чтобы расположить там систему, не было. Все эти устройства находились за кораблем в приборном отсеке, невозвращаемом на землю. Там уже стоял тормозной двигатель. Их было три. Два аварийных твердотопливных и один ЖРД. Внести изменения в программу полета, находясь в космосе, достаточно сложно. Можно только передвигать временную шкалу. Когда Сергей Павлович закончил делать корректуру и протянул ее Быковскому, то Танечка перехватила эту бумагу. «Сергей Павлович, его это меньше касается, чем меня. Разрешите?» «Ну, женщинам принято уступать место и пропускать вперед». «Чтобы нас первыми начал есть леопард, а вы успели удрать?» — съязвила Татьяна. И пока все усмехались ее шутки, она внимательно рассматривала исправление. Женщины по натуре более консервативны и предусмотрительны. Она-то, что называется, нутром почувствовала опасность. Мне кажется, что планировать первую стуковку на втором витке не стоит, но это самый удобный момент. А если что-то пойдет не так, что вы предлагаете?» На втором витке выполнить масс-спектрографирование Солнца. Вот это задание перенести на второй виток. На третьем — анализ работы всех систем корабля. А на четвертом — первая стыковка. А зачем переносить спектрографирование? Из-за системы ориентации. Причем пятерка должна выполнить его до того, как шест... восток-6 окажется на втором витке. Мне кажется, что спектрографирование «Я», то есть восток-6, «Должен выполнять под наблюдением со стороны пятерки. На втором витке корабли будут находиться в пределах прямой видимости, как при полете Николаева и Поповича. Лишние глаза не помешают. Если все пройдет удачно, то состыкуемся на третьем. Если возникнут проблемы, то у нас есть запасной виток». «Да, так, наверное, будет надежнее. И нам с Валерием нужно запланировать высотные парные прыжки на эстафету, в которых мы будем меняться местами. Там ни рации, ни советчиков нет». Мы должны понимать друг друга интуитивно. Неплохо было бы иметь возможность использовать не только радио, но и световую сигнализацию на кораблях. Этот недостаток нужно исправить еще на земле. Я как-то постеснялась сказать это на тренировках. Она передала программу в руки Валерия, но ее забрал Королев. Исправил написанное, и только после этого отдал ее в руки Гагарина и Быковского. «На четвертом расстоянии будет великовато, на третьем предпочтительнее», — сказал Гагарин. Оно и понятно, так и будет, если не пойдет как надо. А вторую стыковку делать на двенадцатом. Мы там вновь сойдемся и поменяемся местами сами. Ну вот, собственно говоря, совместными усилиями мы этот вопрос и решили. Если полет пройдет успешно, мы выиграем целых два старта. И будет больше времени на отработку выхода в космос. Или меньше. Улыбнулся Гагарин, зная на собственном опыте, как успешные полеты меняют сроки в космонавтике. Королёв похлопал его по плечу, затем взглянул на часы. Все поднялись, аудиенция закончилась. У дверей на выходе, прощаясь, Сергей Павлович сказал Татьяне. В сентябре приступите к занятиям в Академии Жуковского. Я прослежу за вашим обучением, Танечка. На этом и расстались. Таня ничего не ответила. Она хотела летать. Обучение не сильно входило в ее планы, но все было решено за нее. В общем и целом Сергей Павлович прав, знаний не хватает но своего пути в космонавтике Таня еще не нашла. Вернувшись в свою комнату в общежитии, она долго крутила и рассматривала артефакт, чего давно не делала. Почистила его салфеткой. Как бы ей хотелось узнать его секрет. Но булыжник многозначительно молчал. Он не поддавался на мысленные приказы Тани. «Ну, расскажи о себе, расскажи». Загадка. Королев же прошел в спальню жены, где застал ее за чтением какого-то романа на английском. Она была профессиональным переводчиком и задал ей вопрос. «Ниночка, твое впечатление о гости?» «Девчонка как девчонка, молчаливая, только да, нет и спасибо. Стеснительная очень. Это ее в космос хотят отправить?» «Да, ее». Ему не понравилась реакция супруги. Чувствовалось, что теперь к ее вечным обидам и жалобам на скучность бытия прибавится и ревность. Она не понимает уровня ставок и не хочет этого делать. Ей 36 лет». Хочется блистать, ведь муж – академик. А вместо этого она находится в маленькой тюрьме, организованной в шикарном доме за забором с постоянной охраной. Ее отрезали даже от подружек. Не дай бог проболтается, кем работает ее муж. Его производственные интересы никоим образом не пересекались с ее и не интересовали Нину. Жаль. Он повернулся и вышел в свой кабинет. Настроение упало. Он вызвал машину и уехал в АКБ-1. У него крайне напряженный график. За 4 месяца необходимо произвести 7 запусков. Из них 2 пилотируемых, остальные в интересах Министерства обороны. То есть жить придется на Байконуре. Жена туда приезжала один раз и более не рвется в казахские степи в уютный белый домик на окраине военного городка, которого нет ни на одной карте мира. Задуманное сегодня изменение программы автоматически переносит два пуска на июнь или даже июль. Он сам не ожидал такого прогресса от группы 5-6, напуск которой из-за терок с Хрущевым он было махнул рукой. Система подруливания уже была разработана и испытана. Она учитывала те замечания, которые сделали сегодня Татьяна и Валерий, кроме световых сигналов. Инженеры заметили их раньше и предсказали их. Именно поэтому он дал сегодня вводную Татьяне, которую выделил сразу по результатам тренировок. Она не запаниковала и отлично справилась с заданием не допустив столкновения с кораблем-мишенью. Появилась некоторая надежда на успех и возможность еще больше оторваться от противника. Он ехал в ОКБ, чтобы поставить всех на уши. Вместо запланированных «Востоков-3А» в полет пойдут их дублеры, корабли «Восток-3М», маневрирующие. Те, что он планировал использовать с самого начала, но отправлять их в космос с тем составом, который предлагал Хрущев, было бы огромной ошибкой. Отрыв от американцев в этом случае увеличится до года. Может быть, за это время Глушко и Козлов решат задачу по 11А57. У Козлова все готово, а двигателей нет. Через неделю привезли новые скафандры и новые корабли с системой маневрирования. Начались занятия по их освоению. Отличия не слишком большие, но с корабля освободили от пяти антенн и удлинили. Даже главная антенна командной линии стала складывающейся. На ней установлен фонарь, используемый при стыковке. Слева на панели появился тумблер, позволяющий ее установить или сложить вручную. Удлиненная часть выполнена отделяемой перед спуском. В ней находился стыковочный узел, такой же, как на подводных кораблях, электромагнитный. Еще одна особенность. Панели солнечных батарей, которых на прежних модификациях не было совсем. Это сулило дополнительные проблемы. Батареи требовали ориентации на Солнце. Еще два лишних тумблера на панели управления. Перед началом маневрирования или проведения коррекции требовалось отключать это дело. Однако сам полет обещает быть более комфортным, чем все предыдущие. Или прибавить новые проблемы. Система ориентации батареи с кораблем не связана. Они находятся на кольце и имеют двигатели для своего разворота вокруг центральной оси, и собственную систему «Астрослежания». Если все это будет работать, это здорово. Конструкторы говорят, что система испытывалась на беспилотных «Зенитах-2» — разведывательных кораблях, которых летает гораздо больше, чем «Востоков». Они же сказали, что следующий корабль будет иметь надувные шлюзы, чтобы можно было выполнять выходы в открытый космос. Брррр! Но скафандры для открытого космоса еще не готовы. Представлял модели Константин Феоктистов, 37-летний седоватый конструктор, принимавший активное участие во всех разработках ОКБ в части головных частей. Он был главным конструктором самого корабля. За то время, пока ждали обещанные новые штучки, успели посетить квартиру и приобрели кое-какую мебель. С деньгами определенные трудности, оба родителя на пенсии, отец болеет последнее время. Оба старших брата женились, в квартире родителей стало не протолкнуться. Самому старшему брату обещают дать квартиру, он строитель, поэтому и там стоит та же самая проблема – деньги. После реформы 1961 года на руках одни копейки. Если в золотом коэффициенте, то рубль упал в 2,5 раза, а не вырос в 10. Благо, что она сама находится на полном гособеспечении, но офицерское звание получено 2 месяца назад, И две зарплаты уже потрачены на то, что удалось купить. Выручил Юрий Алексеевич, которого девчонки пригласили на новоселье вместе с его женой, Леночкой и Галинкой. Когда папа полетел в космос, Галинке был месяц и пять дней. Поэтому сама Валентина понятия не имела о том, что происходит, до заявления от ТАСС о первом в мире космическом полете. Широчайший души человек сразу предложил свою и Каманина помощь. На следующий день Таня не знала, куда деться от многочисленных солдатиков, заносивших мебель и всякие тюки. Квартира обрела жилой и уютный вид. А Таня поняла, что теперь она в неоплатном долгу перед ними. Деваться некуда, надо лететь. Она поделилась своими опасениями с майором, на что тот ответил. «Вопрос решен, теперь все зависит только от тебя. Главное, не заболей и не забеременей». Она залилась краской. «Да не смущайся». «Лично видел твой цикл на столе у главного. Он ориентируется по нему. Не учитывать показания врачей он не может. Вам запрещены полеты два периода в месяц. После твоего полета, может быть, что-нибудь изменится. А пока так. Так что не волнуйся, отдать сможешь. А вот тот поход в магазин считай моим подарком тебе. Так что часть ты уже вернула. Был еще один разговор с главным, но об этом чуть позже, когда освоите новый корабль. Как он тебе?» Мне не нравится эта образная рукоятка управления. В перчатках мешают пальцы. Там должен быть шарик или обрезиненная рукоять, как на МиГ-17. И их должно быть два, по обе руки. Иногда требуется запустить сразу несколько двигателей. Мы должны иметь возможность управлять кораблем двумя руками, Юрий Алексеевич, как истребителем. Вперед-назад правой рукой или левой, а вверх-вниз крен в обе стороны соответственно левой или правой, а по горизонту ногами. «Пишите замечания, но осваивайте как есть. Поняла? Иначе сорвем подготовку. А фактически? Они боятся перегрузок. Скорость-то огромная. Речь не идет об изменении вектора скорости, что они дурью томаются. Скорость как была направлена вперед, так и остается. Да ладно, все. Пиши свои соображения, пусть разбираются. Хорошо, иду писать. Разрешите идти?» Она не успела написать и полстранички, как на пороге комнаты, в которой она это делала. Появился Константин Петрович. Татьяна Дмитриевна, мне тут Юрий Алексеевич позвонил, рассказал о том, что вы просили сделать на корабле. Не надо ничего писать. Два кнюпеля мы вам поставим. И под левую, и под правую руку. С возможностью управления по трем осям одной рукой. Попробуйте на тренажере, если все пойдет как надо, то установить их на корабль проблемы не составит. Договорились? А почему нет, товарищ феоктистов? Ведь главное решение проблемы, а не автор вопроса. Примного благодарен, Татьяна Дмитриевна. Кстати, о писанине. Читать Татьяна выучилась достаточно быстро, был десятидневный перерыв в занятиях в январе. А вот писать левой рукой, да еще и в обратную сторону, научилась не сразу. Почти два месяца ушло, чтобы выработать навык письма. Сначала писала правой в обратную сторону, потом левой. Благо, что с детских лет она была двоерукой. Врачи поначалу немного удивлялись, но потом об этом забыли. Она сказала, что это последствия 31 декабря, и ей поверили.